Голова 17 Инквизитор. Ляск столкнувшийся стали, разнесся по всей округе. соглавец видимо, не ожидал, что я встречу его удар холодным оружием, и потому слегка растерялся. Я же воспользовался его замешательством и от души пнул измененного в коленный сустав правой ноги. Классовое усиление полностью компенсировало мой малый по отношению к противнику рост. Реус начал заваливаться на спину, и лишь чудом успел отразить колющий удар моего клинка. Перекатившись через плечо, псоглавец разорвал дистанцию и, потирая ушибленную ногу, оскалился. «Какой ты неправильный ангел! Ходишь в начальном комплекте одежды, не хватаешься за где стрел, владеешь мечом. Ты кто такой?» Отвечать я не стал, сделал два быстрых шага навстречу измененному. Провел ложный выпад, отразил удар палаша и на противоходе поластул противника по груди. Кожаный жилет, который был одет псоглавец, полыхнул голубым свечением, но не смог отразить воспламенение тьмы. Реос взвизгнул, отскочил назад, держа правой рукой выставленное перед собой оружие, левый попытался зажать рану. Какой-то он хилый, пронеслось у меня в голове, а тело уже продолжало атаку. Стремительно сократив дистанцию, я подбил клинок палаша вверх и рубанул по шее. Скулёж раненого тут же сменился на хрип и с из рассеченного горла. Я сместился в сторону, чтобы не испачкаться в крови противника. Тот, выронив оружие и схватившись за горло, упал на колени, затем протяжный клокочущий вдох, и он окончательно сложился, замерев неподвижно. Выждав несколько секунд, я толкнул измененного ногой, отчего тело завалилось на бок. Мертв, одежда с оружием пропала. «Кто бы ты ни был, помоги!» От хриплого шепота, раздавшегося слева, я вздрогнула. Чёртов светлый, которого волочил за собой псоглавец, оказался жив. Приблизившись к пленному, я увидел, что незнакомец крепко связан по рукам и ногам. Я осторожно срезал веревки, Оставить в таком положении человека не позволяло воспитание. А вот помогать дальше не собирался. Действие маски подходило к концу, и попутчиги мне были не нужны. Если незнакомец оказался на этом берегу реки, значит, может за себя постоять, даже если у него нет оружия. Я успел сделать десяток шагов, когда за спиной раздался шум. Кто-то крупный ломился сквозь лес, не разбирая дороги. Я сразу вспомнил про ту тварь, похожую на богомола. Нет уж, с ним я не справлюсь, нужно ускориться. С осторожного шага я перешел на бег. Сделал еще шагов двадцать, когда за спиной раздался крик боли и ужаса, резко оборвавшийся. Надежда, что неизвестная задержится, расправляясь с добычей, не оправдалась. Тварь продолжила ломиться следом, словно знала обо мне. «Эх, продолжу убегать, умру уставшим». Остановился у толстого полтора обхвата дерева и приготовился к бою. Треск ломаемых ветвей, отчетливо слышимый топот кого-то тяжелого, даже почва под ногами вздрагивает, и стрекот. Богомол, а это был он, выскочил на открытое пространство и, мгновенно сориентировавшись, ринулся в мою сторону, поднимая огромные лапы мечи для атаки. Оттолкнувшись от ствола дерева, я метнулся под ноги твари, активируя ауру темного пламени, и тут же получил удар по спине, буквально печатавший меня в землю. Дыхание выбило напрочь, в глазах потемнело, все тело пронзило ноющая тупая боли. Мелькнула мысль, да выпендривался, нарвался на реально сильную тварик, который, походя, прихлопнул меня, словно муху. Но шли секунды, боль постепенно отпускала, а я по-прежнему был жив. Неужели убил насекомая переростка? Попытался пошевелить руками и тут же ощутил под правой кистью меч. Рука сомкнулась на рукояти. Это добавило сил, и я приподнялся на локтях. Кровавая пелена медленно отступала с глаз, возвращая зрение. Я попытался привстать, но острая боль в пояснице вновь прижала к земле. «Твою же бабушку! Мне что, так и валяться, пока кто-нибудь не наткнется. «Бери тепленьким, твою-то в душу». Я вновь переподнялся и уронил себя на бок. В глазах вновь потемнело, а поясницу словно шилом пронзили. Дождался, когда боль отступит, еще раз осмотрелся. «Твою дивизию». В метре от меня лежало бесформенное нагромождение, когда-то бывшее богомолом. Ранее зелёно-серый хитин покрыт слоем копоти, в трещинах и сочленениях виднеется горелая плоть. Спёкся насекомыш. Оранжевая звездочка активатора лежала чуть в стороне. До нее я добирался около 10 минут, передвигаясь, словно черепаха. Пока полз, крепят боли зубами, взгляд упал на хронометр. Да что ж я за адепт воли? Не адепт, а тупой теленок. Надо было активировать остановку времени, возможно, сработало бы. Наконец рука сжалась на трофеи, и я сделал то, что давало мне хоть какой-то шанс выжить. Мысленным приказом я перенес себя в личную зону. Мле! прохрипел я сдавленно. По неизвестной причине меня перебросило не на землю, а воздух, из-за чего я грохнулся с неопределённой высоты. Даже в спине хрустнуло. Нет уж, нужно укрепить свое тело. Прямо сейчас. Вложить силу воли не жалея. Что-то в нейтральной мире противники куда как серьезнее, чем я встречал раньше. Повезло, что на стаю не нарвался. На то, чтобы снять со спины смятый мешок и достать фляжку с живой водой, ушло часа два не меньше. Сделав пару мелких глотков, через минуту я уже смог дотянуться рукой до поясницы и втереть смоченным из фляжки куском ткани целебную жидкость. Еще через несколько минут смог подняться на ноги, подобрать свои вещи и направиться в сторону дома. Добравшись до веранды, повалился настоящий там шезлонг. Из последних сил смог выставить на хронометре сигнал будильника и тут же вырубился. Последней мыслью угасающего сознания было «Только бы не сдохнуть». Иначе придется бродить по негостеприимному лесу с напарником нюшей. Если помощник выживет в этом аду, то изменённое вряд ли. Проснулся я чуть раньше будильника. Осторожно поднялся, разрядил ультиматум, затем выполнил пару простейших гимнастических упражнений. Да, боль чувствуется, но терпимо. Бывало и хуже. Напился воды прямо из озера. После сбросил с себя всю одежду и полез в воду. Холодно, но все же лучше, чем ходить с грязевой коркой. Выполоскал всю одежду и, развесив на просушку, прямо в неглиже уселся за стол. К счастью, скатерть «Самобранка» не пострадала от удара богомола, и я с удовольствием насытился. Уже сидя в кресле на веранде и размышляя над своими дальнейшими действиями, я пожелал увидеть возможные варианты развития класса и сосредоточился на высветившихся перед глазами строках. Первое. Укрепление тела 6. Жертва. 6400 сил воли. Второе Сияние разума 5. Жертва – 6000 сил воли. 3. Величие духа 3. Жертва – 9600 сил воли. Требование – укрепление тела 8, сияние разума 6. Без раздумий влил требуемое количество сил воли в укрепление тела и сияние разума. Нужно становиться сильнее, иначе не выживу. Серафим, усвоит талант укрепления тела 6. Модификация – физическая мощь 2. Время адаптации таланта – 10 часов. Серафим, усвоен талант сияния разума 5». Модификация «Давление воли». Время адаптации таланта – 10 часов. «Знать бы еще, что это за давление», – произнес я. Голос прозвучал хрипло, чересчур грубый отрезвляющий. «Пока я сижу тут сытый и довольный, мои подчиненные пухнут с голоду. Нет, надо быстрее выбираться из опасной местности или найти укромное место, где можно укрыться на пару дней». «Серафим, время нахождения в личной зоне подходит к концу. Через 10 минут произойдет принудительное...» Дослушивать не стал. Быстро оделся, морщась от ноющей, но вполне терпимой боли, собрал свои вещи, взял в руки чудом избежавшие удары ультиматум, убедился, что оружие вновь пополнилось патронами и мысленно пожелал вернуться в нейтральный мир. Стрелять пришлось сразу же без промедления. Стая из нескольких огненно-рыжих псов. Каждый в холке мне по плечо, да и дала станки богомола. Труп огромного насекомого давно уже растащили на части, так что я успел сделать пару выстрелов, прежде чем хвататься за рукоять меча. Аура темного пламени, вечно выручающая меня способность, в этот раз дала сбой. Похоже, у псов имелся врожденный иммунитет к любым видам огня, потому что чёрное пламя прошло мимо зверей, не причинив им вреда. К тому времени я уже успел правой рукой высвободить из ножен клинок, а левая сжимала рука пистолета. Четыре выстрела подряд и сухой щелчок, минус еще две твари. А затем меня сбили с ног. Одна из тварей использовала какую-то способность, на которую мои ауры просто не сработали. Удар пришелся в грудь, кераса защитила от острых кулыков пса, но на меня тут же набросились остальные члены стаи, не оставив шанса. Звери вцепились в руки, а третья тварь, встав мне на грудь, уставилась своими кровавыми глазами и торжествующе зарычала. Боль в прикушенных приплечьях была адская но я все же нашел в себе силы использовать на тваре подавляющий взгляд. «Убей!» Я скосил глаза вправо и, подвластно моей воле звери, глухо рыкнув, тут же вцепился зубами в шею собрата. Я же, преодолевая боль, поднял руку с коварным клинком и вогнал лезвие под левую лопатку третьей твари, продолжавшей удерживать мою руку. Оспламенение, в отличие от ауры, сработало. Пёс взвизгнул, отпуская мои приплечи, дернулся, вырывая из руки меч, и тут же завалился, содрогаясь в конвульсиях. Я попытался нащупать пистолет, но левая кисть не слушалась. Повернул голову вправо и встретился взглядом с псом, уже прикочившим своего собрата и ожидавшим дальнейших приказаний. «Умри!» Убивающий взгляд сработал как должно, последняя птина рухнула как подкошенная. «Суки, вот чего вы так долго возились с насекомым?» Я начал подниматься, успел даже нащупать пистолет, когда шею пронзила острая боль, а мир заволокла тьма. «Наконец-то явился вояка!» Раздалось за моей спиной, едва я осознал себя сидящим на земле. «Рассказывай, как смог столь долго продержаться в дыре под названием «Мир тьмы»?» «Подожди». Я поднялся на ноги, снял со спины вещмешок и, развязав горловину, принялся выкладывать на стол пищу, специально приготовленную на такой случай. «Ешьте, а я пока ознакомлюсь». Перед глазами уже висели слова. Серафим, ты был убит огненным псом в стадии формирования второго крыла. Серафим, ты убил одного бурова неандерта в стадии формирования второго крыла, одного серого пса в стадии формирования первого крыла, одного серого крыла в стадии формирования второго крыла, двух бурых неандерта в стадии формирования первого крыла, двух реус измененных в стадии формирования Бога, одного реус измененного в стадии формирования короны, семи огненных псов. Стадии формирования второго крыла. Получен осколков души. 6250, конфигурация выносливость вожака. 2500, конфигурация одинокий хищник. 6250, конфигурация пике. 5000, конфигурация выносливость. 50000, конфигурация глубокая мутация. 12500, конфигурация паралич. 43750, конфигурация иммунитет к температурам. Получено нейтральных единиц – 18 двухзвёздных, 5 трёхзвёздных. Целостность Искры Повелителя – 87,9 единиц. Прогресс третьей способности четырёхзвёздной сферы «Мёртвое пламя» – 191 812 из 1,5 миллиона. Прогресс третьей способности первого пятизвёздного крыла костяного дракона» – 716 812 из 1 миллиона. Прогресс второй способности второго четырехзвездного крыла «Сумрачный удар» 716812 из 800 тысяч. Текущее возвышение, формирование венца. Прогресс формирования венца 716812 из 1 миллиона. Предположительная конфигурация «Мародера». Прогресс второй способности трехзвездной сферы «Мародер» 616812 из 1 миллиона. Серафим, ты проявил волю к победе. Трижды не отступив перед опасным противником. Благодаря тебе в мире ликвидированы две затянувшиеся мутации. Награда – 19 тысяч сил воли. Карма – Цезарь, стихия – воли Ядро души – владыка. Душа – 5-звездная, адапт воли. Первое крыло – 5-звездная, тень костяного дракона. Второе крыло – 4-звездная, сумрачный удар. Ранг – учитель воли. Путь развития – владыка воли. Звание – старший игрок. Естественный суточный прирост сил воли, ранг 3 1350. Текущее значение сил воли, 25100. Истинное имя, Серафим, скрыто. Личное имя, Максим. Количество действующих слуг, 2 из 10. Количество установленных алтарей, 1 из 6. Неизвестные ресурсы, 9 трехзвездных единиц, 10 четырехзвездных единиц. Единица хаоса, 1, 1 звездная, простая. Можно использовать создание создании и вооружения. Единицы тьмы. 145 двухзвездных. улучшенной Можно использовать создание создании и вооружения, не выше улучшенного двухзвездного класса. 10 трехзвездных. Редкие. Нейтральные единицы. 18 двухзвездных. улучшенная 5 трехзвездных. Редкие. Получена осколков ключа, открывающего сердце Мудиэкс Валентатте, интегрированный в душ старшего игрока Серафим. Одно из десяти. Прогресс третьей сферы трехзвездной керасы кора перворожденного дуба – 110 из 10 тысяч. Прогресс второй сферы двухзвездного браслета Хронос – 1 из 50. Прогресс третьей сферы личины человека Серджио – 4 звезды – 1 из 50. Серафим, твоя частота души составляет 1000%. Серафим, ты достиг первого предела чистоты души. Открыт доступ к первому слиянию сфер. Предел чистоты души зафиксирован. Для дальнейшего повышения необходим прогресс развития не ниже стадии формирования Бога. Профессии ⁇ Картограф второго ранга, прогресс профессии 2 из 20, Выживальщик второго ранга, прогресс профессии 7120 из 10 тысяч, Оружейник третьего ранга, прогресс профессии 12580 из 25 тысяч. Текущие задания ⁇ Достичь ранга мастер воли самостоятельно, награда ⁇ возвышение, ограничения отсутствуют. Штраф за провал отсутствует. Повысить свой ранг до магистра. Награда. Ключ открывающему диекс-волентанта. Миры воли. Сроки выполнения отсутствуют. Штраф. Полное разуплощение. Убить Творца. Задание Вии. Награда неизвестна. Убить Творца. Задание Морсы. Награда вариативно. Убить Творца. Задание неизвестны. Награда вариативно. Дар.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 медленно заполняя всю грудную клетку, жар одвинулся в голову, руки, а затем и в ноги. Сначала вполне терпимый, он с каждой секундой становился все сильнее. В какой-то момент, не выдержав, я закричал. Глаза затянуло огненными сполохами, а изо рта, как показалось моему пылающему сознанию, вырывались языки пламени. Вскоре огонь полностью поглотил меня, растворив в себе, не оставив и следа. Вновь я осознал себя уже лежащим на земле. Голова покоилась на чем-то мягком, на лбу находилось что-то прохладное. Попытался дотянуться, но не смог. Тело не слушалось. Перед закрытыми глазами появилась надпись. До завершения слияния осталось 9 секунд, 8, 7. Едва отсчет закончился, как появилась очередная простыня текста. Серафим. Сфера, убивающая взгляд и экзекутор, преобразованную божественную в некатегорийную сферу, Инквизитор. Способности и текущий прогресс сферы Инквизитор недоступны. Требуется уровень развития не ниже стадии формирования Бога. Ты смотри, очухался. Глаза словно песком засыпало. Я увидел лишь силуэт, склонившийся надо мной. Хорошо, что слух работал как надо. Я узнал голос Центуриона. Боец, чего это тебя так скрючило? Словно от огненной лихорадки. Вместо слов изо рта вырвался хрип. Мою голову тут же приподняли, а губ коснулось горлы фляжки. В горло тонкой струйкой побежала живительная влага, которую я стала жадно глотать. Лишь спустя целую вечность я смог оторваться от воды. Вновь попытался заговорить, но получалось произносить лишь отдельные слова. «Слияние. свер, Жар». «Подожди, о каком слиянии может идти речь, если ты находишься в стадии формирования венца?» «Твою Центурию!» Я слышал о божественных сферах. Они доступны лишь Серафимам и Владыко но чтобы слияние произошло у такого, как ты. Какие сферы у тебя исчезли? Первые две. Твою как горду.